Не проще ли признать, что за моим недовольством кроется излишнее высокомерие, если не величие? величия? Перед писателем, решившим самоупраздниться, дабы зазвучало то, что вне его открываются два пути — написать книгу, пусть одну единственную, но такую, в которой исчерпалось бы все и вся, или написать все книги и попытаться отобразить все и вся по крупицам, разбросным в каждой книге. Единственная книга, содержащая все и вся, была бы ничем иным, как священным писанием, вселенским словом откровения. Думается, однако, что вселенскость не выразить средствами только языка. Для меня главное то, что пребывает вовне, не написанное, неописуемое. Остается один путь — написать все книги, написать книги всех авторов вообще. Размышляя о моей единственной книге, я упираюсь в вопросы о том, какой должна быть эта книга и какой не должна. Зато когда думаю, что пишу целую библиотеку, сразу становится легче. Я знаю, что бы я ни написал, все это будет дополнено, опровергнуто, уравновешено, расширено, погребено, под сотнями томов которые мне предстоит написать. Упомянув о священных книгах, замечу попутно, что лучше всего известно, как был написан Коран. Между вселенскостью и книгой было по меньшей мере два посредника. Мухаммед внимал слову Аллаха и, в свою очередь, диктовал его переписчикам. Однажды, говорится в житиях пророка, Мухаммед диктовал заветные слова писцу по имени Абдалла. Внезапно он прервался на полуфразе. Писец непроизвольно докончил ее. В рассеянности пророк согласился. Получилось, что слово Божье было сказано «Абдаллой». Возмущенный писец покинул пророка и разуверился. И совершил ошибку. В конечном счете построением фразы занимался именно он. Именно ему полагалось выверять слог, Следить за связностью письменной речи, чтобы привнести в нее текучесть мысли, наполняющую любой язык, прежде чем отлиться в слово, в текучесть слова, особенно такого, как слово пророка. С той минуты, как Аллах решил явить себя в письменном тексте, ему понадобилась помощь писца. Мухаммед это знал и предоставил писцу почетное право заканчивать фразы. Но Абдалла так и не уяснил, какой властью его наделили. Он потерял веру в Аллаха, потому что не верил в силу Писания, не верил в самого себя, как сотворца Писания. Если бы неверному позволили выдвигать собственные версии сказаний о пророке, я предложил бы такую. Абдала записывает под диктовку и ошибается. Мухаммед замечает ошибку, но не исправляет ее, находя, что с ошибкой вышло удачнее. Как бы то ни было, Абдала, теряет веру в Аллаха. Однако и в этом случае Абдала зря возмущается, только на странице. И никак не раньше слово, пусть даже изреченное в пророческом экстазе, обретает завершенность, становится писанием. Только через ограниченность совершаемого нами письменного акта, то есть через погрешности в написании слов, оплошности, ляпсусы, каракули и закорючки, начинает прочитываться бесконечность ненаписанного. Иначе то, что вне нас, не стало бы прибегать к слову, устному или письменному, оно объявило бы о себе как-нибудь еще. А вот и капустница. Вспорхнула с книги читательницы, перелетела через долину, и опустилась на недописанный лист. Кого только не встретишь в здешних краях. Литературные агенты поджидают мой новый роман, за который уже получили аванс в крупнейших издательствах мира. Рекламные агенты хотят, чтобы мои герои носили какие-то фасоны одежды и пили какие-то фруктовые соки. Программисты селятся закончить на компьютере мои незаконченные вещи. Стараюсь выходить как можно реже. Деревню обхожу стороной, гуляю по горным тропинкам. Сегодня набрел на стайку ребятишек. С виду бойскауты, восторженные, одновременно дотошные. Носятся по лугу с какими-то полотнищами и растягивают их в форме геометрических фигур. — Подаете знаки самолетам? — поинтересовался я. — Нет, летающим тарелкам, — отвечают они. Мы наблюдаем за неопознанными объектами. Здесь у них что-то вроде воздушного коридора. В последнее время им частенько пользуются. Говорят, это все из-за одного писателя. Он поселился где-то рядом. Через него инопланетяне хотят вступить в контакт. «С чего это вы взялись?» — спрашиваю. «С того, что этот писатель давно уже ничего не пишет. Никак не сдвинется с мертвой точки. Во всех газетах спорят, в чем тут дело». По нашим расчетам, инопланетяне нарочно не дают ему работать, чтобы он отучился от земных привычек и смог вступить в контакт. А почему выбор пал именно на него? Инопланетяне не имеют права на прямой контакт. Вот им и приходится искать обходные пути. Например, через всякие там рассказы или романы, которые вызывают необычные ощущения. А этот писатель как раз классно пишет, да и на выдумке гораст. Сами-то вы его читали? Все, что он до сих пор накатал, не имеет значения. Главное, что он напишет в следующей книге. После того, как сдвинется с мертвой точки, может, в ней и будет послание из космоса. Как же он его получит? Передача мыслей на расстоянии. Он и не почувствует. Будет думать, что на него нашло вдохновение. А на самом деле запишет послание из космоса. Послание передадут инопланетяне они настроятся на волны его мозга и вы расшифруете послание они не ответили при мысли о том что мои юные друзья так и не дождутся желанного контакта с инопланетянами становится немного досадно собственно говоря почему бы в следующей книге не придумать что нибудь такое что они приняли бы за долгожданное послание из космоса пока не знаю как это у меня получится вот сяду писать и соображу. А что, если все именно так, как они говорят? Что, если мне только кажется, будто я пишу сам по себе, а на самом деле под диктовку инопланетян? Жду не дождусь знака из галактики. Роман застрял. Если прямо сейчас начну строчить страницу за страницей, значит, инопланетяне направляют мне свои послания пока меня хватает только на то, чтобы вести этот дневник и наблюдать за молодой особой, читающей какую-то книгу. Какую? Загадка. Возможно, послание из космоса содержится в моем дневнике? Или в ее книге? Ко мне пожаловала девица, готовящая доклад о моем творчестве для представительного, как она выразилась, университетского семинара. Видно, в моих книгах она находит наглядное подтверждение своих теорий. Это, конечно, о многом говорит. Вот только не знаю, в пользу книг или теорий. Из ее речей весьма обстоятельных я понял, что поработала она основательно. Правда, в ее восприятии мои книги стали совсем неузнаваемыми. Не сомневаюсь, что эта лотария, так ее зовут, прочла их вполне добросовестно. Однако, сдается мне, что читала она с единственной целью найти доказательства того, в чем была уверена еще дочь чтения». Попробовал высказать ей все это, а она парировала запальчиво. — А что, в ваших книгах нужно читать только то, в чем уверены вы? — Отнюдь ответил я. я — Я-то как раз жду, что читатели откроют в моих вещах то, чего я и не знал. Впрочем, этого можно ожидать от тех читателей, которые сами ожидают прочесть нечто такое, чего они не знают. Хорошо, что я смотрю в подзорную трубу на ту молодую особу с книгой, — Значит, не все читатели таковы, как это лотария. — Вы ратуете за пассивное, уклончивое, упадническое чтение, — заметил лотария. — Так читает моя сестра. Она, не задумываясь, поглощает книги Сайлоса Фленнери. Вот я и решила построить свой доклад именно на них. Если хотите знать, я для того и проштудировала все ваши опусы, мистер Фленнери, чтобы показать сестре, как следует читать любого автора, даже Сайлоса Фленнери. — «За даже спасибо. А почему вы пришли без сестры?» Людмила считает, что с авторами лучше не знакомиться. Реальное лицо никогда не соответствует представлению, составленному о нем во время чтения. Наверное, Людмила могла бы быть моей идеальной читательницей. Вчера вечером, войдя в кабинет, я увидел, как из окна выпрыгнула тень незнакомца. Кинулся было вдогонку, но его и след простыл. Часто, особенно по ночам, мне кажется, что в кустах около дома кто-то прячется. Выхожу крайне редко. И все равно такое впечатление, что в моей бумагах роются. Из рукописей не раз исчезали страницы. Через несколько дней они снова оказывались на месте. Иногда просто не узнаю собственного текста. Как будто начисто его забыл. Как будто изо дня в день настолько меняюсь, что уже не узнаю самого себя в себе вчерашним. Я спросил у лотарии, прочла ли она книги, которые брала у меня. Нет, не прочла. У нее с собой нет компьютера для обработки текста. «Имею нужную программу», — объяснила она, — «за считанные минуты можно прочесть целый роман и составить частотный список всех слов. Тогда я сразу получаю прочитанный текст. Бесценная экономия времени. Ведь читаем и в сущности следим за чередованием сюжетов, повторяемостью форм и значений, не так ли?» Компьютерная щитка дает мне частотный список. Я просматриваю его и понимаю, что можно взять для себя из данной книги. Естественно, чаще всего употребляются артикли, местоимения, частицы. На них я не обращаю внимания. Главное — значимые слова. По ним я и составляю довольно точное представление о книге. Лотария принесла компьютерные щитки нескольких книг. Это списки слов, по частотности их употребления. Возьмем книги, в которых 50-100 тысяч слов, сказала лотария. Советую обратить внимание на слова, повторяющиеся около 20 раз. Вот взгляните, эти слова употреблены 19 раз. Вместе, вперед, выстрелы, давай, есть, жизнь, зубы, командир, кровь, отвечать, паук, портупея, твоя, Точно, часовой, ясно. А эти — восемнадцать. Брюха, вечер. Здорово, картошка, мертвый. Настает, новый, пилотка. Покуда пошел, пройдет. Ребята, те, точка, француз, хватит. Вы уже догадались, о чем речь, спрашивает лотария? Книга, конечно, о войне. Сплошное действие, сухой язык, жестковатый стиль, сцена насилия весь сюжет как на ладони. Для убедительности полезно заглянуть в перечень слов, употребленных только раз, хотя от этого они не менее значимы. Ну, скажем, такой ряд. Панталоны, платья, подвал, поджары, подземелье, подземный, подкоп, подрыв, подрывной, поляна, потихоньку, похоронить, пролетарии.